Фонарик, который всегда с тобой. Это загадочная вещь. Работает локус внимания так. На что вы обращаете больше внимания, то и заполняет вашу жизнь. Локус внимания — это фонарик, которым вы подсвечиваете те или иные вещи. Одному молодому человеку психолог посоветовал записывать тревожные и негативные ситуации, чтобы их осознать и проработать. Через некоторое время юноша заметил с ужасом, что плохие события нанизываются одно на другое. Их стало больше, они размножались. Изо всех щелей, так сказать, полезли конфликты, потери и неудачи. А вот другой психолог посоветовал людям записывать все хорошие события, маленькие победы и приятные встречи. Через несколько недель жизнь пациентов стала куда приятнее и лучше. То, на что направлено наше внимание, становится ярким, значительным, увеличивается и начинает управлять нашей жизнью. Внимание к мелким хорошим событиям увеличивает их, и наоборот, зацикленность на плохом увеличивает плохое. Поэтому фраза «не обращайте внимания» — не пустые слова. Или «о злых людях неспроста говорят, они не стоят вашего внимания». Зачем светить фонариком на дурное и питать его своей энергией? Зачем растить и увеличивать? Лучше искать хорошее, и оно будет произрастать и пребывать. Внимание — удивительная вещь. Недаром его второе значение — забота и любовь. Будем относиться с вниманием к тому, что его заслуживает. И через 2-3 недели будут результаты, улучшение настроения. Здоровье, отношений. А может и приз найдем? Ведь если хорошенько и внимательно искать, можно найти.